глава 15 Горов и крючко, слегка вялые после бессонной ночи, накачивались кофе у себя в кабинете. Несмотря на то, что в расследовании произошел столь явный положительный сдвиг, настроение у обоих было далеко не радужное. Горов только что звонил жене, чтобы справиться, как она провела ночью подруги, но телефон Марии не отвечал, что само по себе было достаточно необычно, и вдобавок заставила Гурова думать о еще одной ложке дегтя в семейной бочке меда. Нежелание Марии разговаривать могло означать только одно. Она все еще не простила Гурову криминального сюжета в их собственной жизни. Гуров был печален, но осуждать Марии не решался. Рано или поздно самые мудрые и терпеливые жены вдруг начинают понимать, что с них хватит. Почему Мария должна быть исключением? Речко был хмур по другой причине. В нем неожиданно взыграла корпоративная гордость, что вообще-то было для него нехарактерно. Но тут Стас завелся не на шутку. «Правильно, вот так всегда и получается. Мы с тобой выследили этого волка», ворчливо заявил он Гурову. «А сливки теперь будут снимать другие. Казе, понятно, что теперь дело передадут ФСБ, а нам скажут спасибо и адью. Потом и в газетах так напишут. Сотрудниками ФСБ... «Был пойман, опасный преступник, а мы с тобой опять в тени. Это справедливо?» — Гуров пожал плечами. «Строго говоря, это, как ты выражаешься, волка выследили не мы, а перфилов», — заметил он. «А мы пока никого не выследили. И еще неизвестно, будет ли преступник пойман. Я полагаю, что для этого придется задействовать не одну службу, и каждый свою долю сливок получит. Между прочим, пока еще и речи не было о передаче дела ФСБ, а ты уже расстраиваешься». Это решится в ближайшие часы, — упрямо возразил Кричко. — А я хочу лично поймать этого типа. Я из-за него на глазах у Марии человек убил. Представляю, каким чудовищем теперь я ей кажусь. Мало ли, что это была самооборона. Актрисы — существа впечатлительные, сам знаешь. Так что у меня кослану теперь личные счеты. — А кто тебе мешает? — меланхолично поинтересовался Гуров. — Только его сначала найти надо. Ты знаешь, где он? Он где-то рядом. Я чувствую, заявил крючко. Не один ты чувствуешь. Только вот чувств тут явно недостаточно. Сколько уже портрет этого осла на Москву украшает? А, не помнишь? Вот то-то и оно. Перфил уже его встретил, угрюмо напомнил Кричко. Это верно, кивнул Гуров. Как говорится, повезло. Только кому неизвестно, второй раз может и не повести. Я имею в виду... — Что он неспроста его в том месте встретил, — возразил Кричко. — Скорее всего, Аслан там бывает часто. — Не исключено, — согласился Гуров. — Только где? Там. Может, ты забыл, что мы с тобой обшарили весь район около легендарного проезда? И каков результат? Задействовать большие силы нужно. Разбить район на кварталы. Сменные наблюдения. — Уйдет он, — скривил губы Кричко. — Наверняка он и сейчас уже нервничает. Перфилов ему здорово кайф поломал. «Если так рассуждать, — сказал Гуров, — то нервничать он должен каждую минуту и каждый день своего пребывания в Москве. А этого не наблюдается. На снимке у него удивительно уравновешенное выражение на лице, несмотря на то, что его застигли врасплох. Некоторые в таких случаях вздрагивают. Этот, по-моему, не из таких. «Все равно искать его надо», — упрямо повторил Кричко. «Искать срочно, пока не ушел». У нас теперь снимок есть, поднять несколько групп из мура, прочесать весь район, все равно мы этот подвал найдем». «А если этот подвал не там, а в полукилометре севернее или западнее?» — спросил Гуров. «Да и ни черта на этом снимке, надо сказать, не видно. Перфилов меньше всего думал о том, чтобы экстерьер фотографировать. Для него портрет важен был. Место он сам показать мог. Жаль, что теперь не может. И вот этот факт заставляет меня присоединиться к твоей навязчивой идее». «Искать. Потому что следующим пострадавшим в этой истории будет именно Перфилов». «Чего же мы тогда ждем, если ты со мной согласен?» — сказал Кричко. «Двигать надо, шевелиться. Генерал обо всем в курсе, следователь тоже. Указаний пока никаких. Самое время проявить инициативу. Потом не дадут». «Мы до Свибловой доехать не успеем», — заметил Гуров. «Отзовут нас. Генерал сейчас к министру уехал на совещание». Будут как раз решать, в чьи чистые руки передать свежее дело террористах, обязанности распределять и права. Как ты правильно заметил, мы будем скорее на подхвате. Поэтому я и говорю, что до Свиблова нам не доехать. «Можно мобильник отключить», — пожал плечами Крючко. «Ничего хитрого. Не первый раз, небось. А чего ждать-то? По крайней мере, шанс у нас будет первый метод подвал найти. Я, кажется, даже знаю, где искать нужно». «Представь себе, в зрительной памяти что-то такое отложилось еще с того вечера». «Психология-то называется иллюзорное представление», — усмехнулся Гуров. «Вместе с тобой лазили. Что-то в моей памяти ничего такого не отложилось». «А этому тоже есть название», — хладнокровно заметил Кричко. «Старость — не радость. Вот память тебя и подводит. Дальше еще хуже будет. Потому я и говорю, мы должны этого черта поймать, чтобы на вершине славы завершить карьеру». «Аппетиты у тебя!» — покрутил головой Гуров. «Карьера, вершина, славы. Будто ты только вчера школу милиции закончил. С отличием. Но я, в принципе, не возражаю. Можно попробовать. Без ведома руководства рискуй лампасами. Вот сейчас только кофе допью и поедем». Он прислушался и с любопытством добавил. «Только, кажется, мы опоздали. Я слышу шаги судьбы за дверью». Он не слишком ошибся. «Судьба не судьба». А следователь Балоев за дверью присутствовал. И не только присутствовал, но и без стука валился в кабинет, занял свободный стол и без разрешения сразу же закурил сигарету. Ну что, довольны? спросил он, прищуриваясь на горова хитрым глазом. Опять, по-вашему, вышло. Мне сейчас, между прочим, прокурор звякнул. Они там все еще совещаются, и закончат, наверное, не скоро. Ну, а он вышел зачем-то, может, руководство его специально попросило. Короче говоря, он меня предупредил относительно необдуманных действий. Я же счел своим долгом в первую очередь вас предостеречь, лично, зная вашу анархическую жилку». «Не понял, Сергей Михайлович», — скучным голосом сказал Гуров, «ты все какими-то намеками говоришь. А чего ты нас предостеречь хотел-то? Без шапки на улицу не выходить или воду кипятить перед употреблением?» «Воду тоже можете кипятить», — спокойно ответил Болоев, «Но я о другом». Призываю временно воздержаться от оперативно разыскных действий. Это дело будут теперь спецслужбы раскручивать. Они сложившуюся ситуацию всесторонне проанализируют, сделают необходимые выводы, сопоставят с имеющимися у них данными. Одним словом, подход строго профессиональный, без самодеятельности. Любые несанкционированные действия могут нанести непоправимый вред и повлечь за собой человеческие жертвы. «Ты как по писаному шпаришь, Сергей Михайлович!» С уважением заметил Кричко. «Только нам-то это зачем? Нас насчет этих дел никто не предупреждал. Мы и знать не знаем, кто там чего анализирует». «Вот потому я здесь и нахожусь», — назидательно сказал Болов. «Можете рассматривать мои слова как приказ». «Как устный приказ», — поправил его Гуров. «Пускай как устный», — согласился Балуев. «Ему от этого хуже не будет». «Нам тоже. Ни холодно, ни жарко», — произнес Гуров. «Устный приказ, как ветер. Пролетел, и только его и видели». «Это как же понимать?» — опять сощурился Балуев. «Кофейку хочешь?» — спросил Горов. «Хороший кофе. Особенно, когда другого нет». «Выпью чашечку», — милостиво сказал Балуев. «Только ты и все таки скажи, как понимать твой поэтический образ насчет ветра». Горов достал из шкафа чистую чашку, щедро насыпал в нее кофе из банки, залил кипятком и обернулся к следователю. «Тебе сахар сколько кусков?» «Сахар у нас полно, так что можешь не стесняться». «Меня с сахаром не купишь», — заявил Болоев. «Поэтому три куска клади». Горов выполнил его просьбу, поставил чашку на край стола перед Балоевым и сказал. «Я насчет образов не силен, поэтому не знаю, сумею ли понятно объяснить. В общем, пока там будут координировать и анализировать, времени пройдет немало. А глотку человеку перерезать — секундное дело. Поэтому мы, Скорячко, займемся все-таки пока своим прямым делом. Будем и дальше искать бандитов» тем более, что эти бандиты на мою собственную квартиру и жизнь покушались, имею полное моральное право». «А как же приказ?» — удивился Балуев. «Это устный-то?» — в свою очередь удивился Гуров. «Так ведь вот какое дело. Ты к нам приехал, а нас уже и след простыл. Вот ведь какая незадача. Бывает, когда предварительно не созвонишься». «Так ведь я вас застал», — возразил Балуев. «Ну так это просто повезло», — с невинным видом сказал Кричко. Не можем же мы в нашем серьезном деле рассчитывать на везение. Это не карты. — Вы меня силлогизмами не сбивайте, — нахмурился Болоев. Повезло, не повезло. Я приказ до вас довел, и баста. Наломайте дров. Кто отвечать будет? — Отвечать, конечно, мы будем, — ответил Гуров. — Кто бы сомневался. Но мы, сам знаешь, дровами не занимаемся. Мы сыщики. А ты своей принципиальностью нам лебединую песню портишь. — Анархисты вы, по-моему. — А какие не сыщики, — пробурчал Болоев. Во всяком случае, я всякую ответственность с себя снимаю. Кто бы возражал, — миролюбиво сказал Гуров, — а еще лучше напряги фантазию и представь, что ты к нам пришел, а здесь уже пусто, только забытая чашка кофе настали дымиться. Мистика. Читал про Марию Селесту. Я лучше кодекс почитаю, — сказал Балоев и выплеснул в рот остатки кофе. Так вы что задумали, мистики? Да ничего особенного, — махнул рукой Гуров. Пошарим немного в том месте, где перфилов Аслану встретил. Может, набредем на похожий подвал, если обнаружим гнездо террористов. Обещаю никаких необдуманных мер не предпринимать и немедленно ставить в известность руководства. Хорошо, если вы их обнаружите, а не они, вас, — ядовито заметил Болоев. Кто кого тогда в известность ставить будет? Разберемся, — уверенно сказал Гуров. — А у попутного ветра вам взад, — с сомнением сказал Балуев. — Наверное, не перестану я вам удивляться, ребята. Говорят, баба с возу у кобыли легче, а вы, наоборот, приключений ищите. — Сыщите же! — усмехнулся Крючко. Махновцы! — вздохнул Балуев и безнадежно махнул рукой.